Андриан стоял разине рот, но скоро князь убедил верного холопа и друга, что хоть зарежься, а огород нужен. При этом князь объяснил, как все сделать. ь а кузне?» – спрашивал Андриан. «К черту! Повалить, снести, вспахать землю и... и... и посеять? Когда же это оно вырастет?» «Пустяки, гряды выкопать». Дворню с подводами отрядить в Подмосковную. Нет, долго, далеко. Отрядить по городу. Покупать, свозить и сажать. Понял? Андриан молчал. Понял. Денег возьми хоть сто, хоть тысячу рублей. Но чтоб послезавтра был огород у меня. И никаких возражений. Это же не можно, князенька. Не можно? Я тебя убью, несчастный». «Срам, князенька! А? Срам пред всей улицей!» — отчаянно развел руками Андриан. «На всю Москву срам! Ведь это не в Шанбере этом, где мы мельницу д да о плотину в четыре дня построили для Анжелины-то вашей. Тут ведь матушка Москва, и опять дело-то грошовое, огород!» Однако через полчаса Андриан, несмотря на все красноречие свое, Выходил от князя, ворча себе под нос, с приказом распорядиться с ночи, чтобы успеть все сделать. «Вот», — думал он, — «кончили к у р о л е с э т о наши, прошла пора, успокоились. Ан вот тебе, до могилы будем мы чудесить». Два дня кипела работа на дворе и в саду князя. Вся дворня и десятки подвод сновали от зари до зари вокруг дома. Весь квартал всполошился и хоть часто дивил князь Москву, но на этот раз москвичи дивились суете у князя больше, чем празднеством и даже красному шару, которого пустили когда-то в небо. И прохожие часто слышали и передавали друг другу рассказ. Призвал, значит, Андриана Егорыча и говорит ему «Подавай, мол, мне огород». На третий день Смиредев – Не видав еще князя, явился к нему рано утром, вызванный по важному делу. Петр Ильич только что вставал и, с м и р е д е в повстречав Андриана в зале, обратился к нему с вопросом. «Какое такое важнеющее дело у вас? Дело важное, вестимо, коли д е в и т ь так д е в и т ь А ныне еще никого не подивишь. Все полегло на бок, как пьяное. Надо вздохнуть дать денек, два». «Кому?» «Огороду». «Нечто вы про наш огород ничего не слыхали?» «Ничего?» «Я полагал, что у вас его и нету совсем. Откуда же он взялся?» «Откуда?» — иронически усмехнулся Андриан. «Огород?» «У нас вот, глядите, у князя в опочивальне, либо в портретной, заутрово яуза протекет». «Как яуза? Река?» «Что, что она река?» Нам на это плевать. Захотим, самую Москву-реку пустим. Андриан вдруг махнул рукой и прибавил даже со злобой. Срам просто, одно скажу. Я третий день, Иван Максимыч, на улицу глаз не кажу из-за князеньки моего. Рассунулся по соседству и закаялся. Ему что? Ему никто не посмеет в глаза фыркать. Смиредев стоял, раскрыв рот, и ничего не понимал. «Да говори толком, чёрт тебя побери», — рассердился Смиредев. «Я ему про Маланью, а он про Оладьи». «Важное то дело, срамное дело, а не важное. Огород-то ведь, Иван Максимыч, в три дня вырос». «Каким образом?» «Каким?» «Нашим, значит, княжеским, агаринским». «Надость стояли там, как быть следует, кузни. Нечто вы не помните?» Вашу же чалую кобылу подковали раз об весну. Помню, потом, ты говоришь, в три дня вырос. Четвертого дни с зарей еще повалили и снесли кузни, а там весь день пахали, а бабы гряды копали, а дворня таскала со всей Москвы капусту, бобы, д да о горох, д да о репу, д да о всякую дрянь овощную. Откуда что можно тащили». Ну, стаскали да и тыкали в гряды десяток одних красных кочанов рубль обошелся а дыня одна с корешком и хвостиком в 5 рублей влезла иван максимыч 5 рублей что да ведь покупали то насильно д да о сажались землей своих подвод не хватило наняли о срамились у чужих ну ну ну вот ухнули кучу денег и вырос огород чего вам еще? Мало, что ли? А для чего? Кому нужно? Смиредев только теперь вдруг сообразил причину этой штуки друга своего. Он сел на диван и залился таким смехом, каким давно не смеялся. Ведь он в хвостуны боялся попасть. Вот что смеялся Смиредев. Вам смешно, Иван Максимыч. А я вот сказываю вам, третий день на улицу глаз не кажу. Прохожие так и рвут с огородом этим. Кабы что другое, ничего. Деньги есть, воля своя, Холопий много, ну и твари. На то он и князь Агарин. А дело-то дрянное, грошовое, бабье дело, Огородишко. Ну, павильон бы поставил, беседку, Мост, что ли, свой через Москву реку Перемахнуть бы велел, Как о прошлом годе собирались мы. То важно, то на диво. «А это кому на диво, огород?» Но Андриан ошибался. Появление огорода на свет Божий в три дня произвело магическое действие именно на тех, или вернее на ту, для которой он вырос в три дня и имел огромное о влияние на судьбу нескольких лиц. Если в сердце Дужинской барышни произошел маленький кризис относительно князя, то виновником его был огород. Такова цепь случайностей, из которых складывается человеческая жизнь независимо от воли рассудка и ведет к счастью или несчастью. Стала однажды ребенок Маша сажать веточки на дорожке, надоумила ее мать заняться огородничанием, полюбила она эту забаву, и теперь огород князя повлиял на решение ее участи».